Всё зависит от того, когда и как Дмитрий Дебенко собирается выпросить на рынок своё новое изобретение программный комплекс Искусственная натура. События пойдут либо в одном, либо в другом направлении. Но Дебенко я в конце концов могу спросить. Остаётся ещё вопрос: что с этой программой собирается делать Тёмный Давер? Опубликовать в сети открыто? пиратски продавать за бешеные деньги и использовать для себя лично, начать кампанию борьбы с искусственной натурой раньше, чем Дебенко выделить ее на рынок, поискать в программной оболочке слабые места — сплошные вопросы. Я не знаю о темном дайве ничего. Мне кажется, что я догадываюсь, но я предпочел бы не знать. Я медленно встал из тонко скрипнувшего кресла, привычно разделся в темноте, положил расстёгнутый комбинезон на спинку, посмотрел на дверь спальни. Слабая, слабая ниточка света под приотулкой. Мост между явью и сном. Я подошёл к двери, тихонько приоткрыл, заглянул. Века не спала. Сидела на разобранной постели перед включенным ноутбуком, смотрела в пустой экран на свою любимую заставку. Лес, девушка с луком в руках, рядом сидит волк. Лучше бы она спала. Я не стал бы ее будить, а завтра уже не рискнул бы задавать вопросы. — Доброго времени суток, Нике, — сказал я. Вика зябко повела голыми плечами, сказала, не оборачиваясь, «Доброго, стрелок».